Спецхрон Захарова впечатлял. Комната размером метров тридцать квадратных была скрыта за раздвижной панелью в стене коридора. Вдоль двух стен, словно пустые рыцарские доспехи, стояли черные бронекостюмы, в которых по научному комплексу расхаживали кибы. Третья стена была сплошь увешана оружием. На полу стояли цинки с патронами и ящики с непонятной маркировкой. Энергетические капсулы для молниеметов и магазина для пушек Гаусса, пояснил академик, заметив мой взгляд. Кстати, оружие себе тоже подберите по вкусу. благодарю, с усилием кивнул я. Новое тело пока еще слушалось плохо. Хотя зона его знает временно это или навсегда? Бронированный является дополнением к телу Киба», — словно прочитав мои мысли, пояснил академик. Это самообучающийся модуль, который сглаживает ошибки. обракованных матриц, что идут на производство кипов, продолжил я за него. Хорошо, хоть моя речь немного восстановилась, и можно говорить без жутких хрипов. Кстати, одыхание у меня это необходимость или атовизм, типа аппендицита? не знаю, пожал плечами Захаров. Вы необычный кип, Много многие с базовыми моделями, Не исключаю, что оно я уже не слушал ученого. Когда я выбираю снаряжение и оружие, Мнение до разговоров. О броне здесь были двух видов: Тяжелые экзоскелеты с пневмоприводами, благодаря которым можно при желании приподнять кабину грузовика, и средние бронированные модули с ограниченной поддержкой двигательных функций. Прыгнуть подальше, чем обычно, получится но вот от пулеметной очереди, в упор такая броня точно не спасет. Тем не менее, я выбрал средний. Всегда предпочитал пожертвовать защитой ради маневренности. Бег в экзоскелете напоминает пробежку беременной самки носорога. Вроде бы и рад разогнаться да масса не дает, несмотря на пневмоприводы, добавляющие силу конечностям. А в среднем модуле вполне получится и в уйти, и с линии огня быстро сместится и оперативно самому начать стрелять раньше, чем противник соберется тебя прикончить. Любая броня подразумевает основную одежду, если придется снять поврежденную бронезащиту, не в трусах же по зоне рассекать. Поэтому для начала я подобрал себе стандартный легкий хлопковый кембес с капюшоном и надежные берцы, после чего приступил к облачению в кибовскую броню. Покончив с этим, я попытался подвигаться, получилось но без удовольствия. Создатели модулей не заботились о комфорте уродов, которые будут в них запакованы. Там Дэвид здесь жмёт. но в целом жить можно, если не обращать внимания на мелкие неудобства. Хотя шлем, например, порадовал: снаружи сплошное чёрное яйцо, а внутри стопроцентный обзор. Куда голову не поверни, всё видно. И зум продуманный. Прищурился и через полсекунды получил шестикратное увеличение картинки. Очень удобно при стрельбе с открытого прицела. Поскольку модуль повышал грузоподъемность, я позволил себе несколько превысить огневую мощность и носимый боезапас. На пояс, специально для этого интегрированный в бронекостюм, я повесил две кобуры с револьверами RSh12. Ни у одного торговца в зоне я эти громоздкие слонобои не видел, только у Захарова. Очень редкое оружие, мощное, крайне надежное, но тяжелое и громоздкое. Хотя модульные мышечные усилители должны потянуть их не слабую отдачу. Ради взаимозаменяемости под тот же патрон, что и для револьверов, взял я крупнокалиберный штурмовой автомат АШ-12. Ходил я уже с ним по зоне. Крутая машинка. Правда, магазин маловат, всего на 20 патронов. Зато на дистанции до 300 метров противнику не поздоровится даже в бронежилете. Не пробьёт, так За преградное действие пули кости переломает. Во встроенные подсумки на модуле я рассовал магазины и упаковки с патронами. Хотел еще снайперскую винтовку выхлоп взять под тот же патрон, но передумал. Решил, что даже с мышечными усилителями тяжеловато будет. А я еще рассчитывал гранат захватить. Плюс само собой мне рюкзак был нужен под жётву и воду. Так что сунул я в подсумки еще по три ф 1 и РГД-5. И на этом закрыл оружейный вопрос, после чего повернулся к Захарову и поинтересовался: "А что кибы едят?" ученый усмехнулся. "Кибы едят любую органику, желательно быстро усваиваемую, но на крайний случай прошлогодние сены и древесная кора сгодятся. Что подойдет именно вам, не знаю, но есть одна особенность, которая и вас коснется наверняка. Еда для кибов не главное, они без нее трое-четыре суток могут обходиться. А вот без воды довольно быстро погибают. Так что рекомендую рюкзак не брать, а вместо него подвесить на пояс пару двухлитровых фляг. вон они стоят в углу. Советую я внял, после чего сказал: "Благодарю, господин Захаров. Это вам спасибо за то, что вернули мне мой научный комплекс", отозвался ученый. Кстати, чуть не забыл. Он подошел к большому сейфу, стоящему в углу, отпер его, набрав код на замке, и достал прозрачный контейнер. в котором лежала моя бритва, спрятанная в ножны. Сами понимаете, ваш нож имеет слишком уникальные свойства, потому я счел, что лучше его хранить в пуле непробиваемом боксе из многослойного бронестекла, сказал Захаров. Вот держите, и открывайте сами. Я принял от академика увесистый контейнер, щелкнул замком, откинул крышку и достал свой нож, верный спутник в моих путешествиях по разным вселенным. «Умеющий рассекать абсолютно всё, в том числе и изыбки и границы между мирами. За то, что сохранили бритву, благодарю ещё раз, искренне произнёс я. Это было несложно, пожал плечами Захаров. Правда, стабильный манипулятор роботизированного погрузчика слегка оплавился, пока нёс ваш нож к контейнеру. А так ничего особенного. И куда вы теперь в зону? отозвался я. Над зоной сгущались сумерки. Хилые лучи заходящего солнца все еще пробивались сквозь свинцовые тучи и обессиленные от столь тяжкой работы падали на гладкую черную, словно залитую мазутом поверхность озера Кубисто. Неподалеку от берега, из зараженной воды торчала кабина затонувшего грузовика, на которой лежал скелет в полусгнившем камуфляже. А на череп мертвеца был натянут рваный советский противогаз с чудом сохранившимися линзами. Солнечные лучи слабо отражались от стекол, и казалось, что труп наблюдает за бронированными дверями, готовясь броситься, если вдруг увидит добычу. Они вышли из научного комплекса и остановились, оценивая обстановку. "Зря мы, конечно, в зону на ночь глядя попёрлись", проговорило существо на плечах которого вместо головы покачивался огромный глаз. При этом на его шее мерзко раскрылась дыра, совершенно похожая на рот. Надо было внутри дождаться рассвета. Ему никто не ответил. Лишь здоровенный громила в ржавом экзоскелете втянул вонючий, пропахший тиной воздух тем местом, где полагается быть носу, и на выдохе произнес. Но я пошел. После чего повернулся и тяжело шагая, направился вдоль берега на север, туда, где возле кромки леса сгущался вечерний серый туман. «И тебе всего хорошего, Харан", задумчиво произнёс мутант, телом похожий на человека, а головой на зуб бастоволиморы. После чего, повернув голову к своим спутникам, добавил: "И чего теперь делать будем? мы с Настей тоже уходим", проговорил человек глаз. «Ей рожать скоро. Я вижу, что при воскрешении плод сохранился, и сейчас он очень хочет есть. А будущей маме нужно надёжное убежище. Так что, думаю, толстый лес нам для этих целей" Вполне подойдет». Удачи вам, прервала его красавица-брюнетка. Ну а я, пожалуй, к Петровичу пойду. Он небось уверен, что я умерла, обрадую старика. А я домой отправлюсь, потянулся антропоморфный лемур, хрустнув суставами. В мир Кремля, если тот портал еще не закрылся, конечно. Похоже, рут нам обоим на юг, брюнетка пожала плечами. Если хочешь, пошли вместе. И, окинув взглядом его мускулистую фигуру, добавила: "Только учти, будешь приставать, и гляделки выдавлю". да я ни о чем таком даже не думал", выпячил мутант и без того огромные глаза. «Обязуюсь вести себя тихо мирно. Я вообще очень воспитанный и интеллигентный в библиотеке родился". "А ну-ну, библиотекарь", хмыкнула красавица. "Пошли, что ли, если напросился". И глядя в спину уходящим Фыфу с Настей, Задумчиво произнесла: "Зря мы разделились, конечно. Вместе из нас могла бы получиться самая мощная группировка зоны". Снайпер верно говорил: "Одиночкам никогда не стать стаей", покачал головой мутант. И увидев, как при упоминании имени Сталкера помрачнела девушка, поспешил добавить: "Впрочем, прошлого не воротишь, и вспоминать о нем — гиблое дело". "Согласна", кивнула брюнетка. "Кстати, забыла Как тебя звать? Рудольф, галантно кивнул человек Лимур. А, точно, Рудик, хмыкнула красавица. Для тебя можно и так, недовольно дернул носом мутант. Ладно, пошли. Тропинка, ведущая на юг, понемногу терялась в серой траве, но Рудика это не тревожило. Он на удивление точно чувствовал направление, словно в его голову был встроен ментальный компас. Стремительно, а надвигающаяся ночь его тоже не особо волновала. Большущие глаза замечательно видели практически в полной темноте. При этом к его удивлению, идущая рядом с ним самка хома тоже не спотыкалась и верно держала направление, не оглядываясь на него. Хм, интересно. Они и вправду делая в той синей пыли, о которой говорил академик, и именно из-за нее они все таки изменились к лучшему. «Есть хочу", неожиданно произнесла Рут, прервав размышление мутанта. "Разделяю", кивнул Рудик, желудок которого тоже подавал тревожные сигналы. "Надо найти подходящее место для привала. Разведем костер, как приличные люди, тушенку разогреем". Перед выходом из комплекса Академик Захаров выдал каждому из оживших не особо новый камуфляж, поношеней берцы, флягу с водой, брезентовую сумку через плечо и по две банки тушенки. Рут завелась был насчет какого-то спецхрона, грозя академику лютой смертью, но громила в вражевом экзоскелете ее осадил. Типа, хватит вымогательством заниматься. Для начала это сойдёт. Скажи спасибо, что вообще тебя оживили. Мол, мы нормальную экипировку и оружие сами в зоне добудем, а ученый еще может пригодиться. Кстати, Харон и от шмота отказался. Вместо этого взял еще одну жестянку с консервированной говядиной и тут же все три сожрал. Остальные, покинув автоклавы, таким аппетитом похвастаться не могли. Рудика, например, до сих пор подташнивала после воскрешения. Оно жрать уже хотелось, несмотря на тошноту, да и ночь вот-вот наступит. А ночью бродить по зоне не рекомендуется, даже с глазами в полморды ибо это время охоты для хищных мутантов. Правда, оказалось, что не только для мутантов. Трое homo вышли из-за деревьев, направив стволы на Рудика и род. А ну-ка, ну-ка. Кто тут у нас? Гнусавым голосом проговорил один из них. Автомайч одетый в толстовку с капюшоном, мятые спортивные штаны и разбитые кроссовки. Я уж думал, что ночью никто не попадется, а тут опана. Лохи прямо к нам колеса катят. Тут, походу, одна лашится, и с ней отмычка, очкарик. Прищурившись, сказал второй, в руках которого удобно, словно домашний кот, устроился обрез старого охотничьего Помпо ружья МР-133 с пистолетной рукояткой и трубчатым подствольным магазином. "Да ладно", восхитился третий. "Реально, чёк, что ли? А то облизнулся автоматчик, похоже, главарь небольшой банды, подходя ближе и подслеповато щурясь. Хома очень плохо видит в сумерках, а уж ночью вообще слепцы без своих фонариков. А еще Хома всегда надеются на свое оружие. Они на себя, ни на ловкость свою, ни на опыт и силу, а на ствол в руках. Словно он самый могущественный на свете артефакт, способный защитить своего хозяина от любой беды. Дай его без хвостаму двуногому и все, Он считает себя богом. И это зря, конечно. Пока Рудик размышлял, вожак бандитской шайки сделал еще два шага и остановился, выпучив глаза. "Это не очкарик", проговорил он внезапно подсевшим голосом. "Это и не договорив, резко вскинул свое оружие, но выстрелить не успел, потому что Рудик зашипел страшно, жутко, словно тысячи змей внезапно ожили в ночи. Рудик принадлежал к племени спиров, низкорослых мутантов, которых в мире Кремля совершенно никто не боялся. Но яд у них в слюне присутствует, который действует, если только его сильно нагреть. Ну, шипеть они умеют, одновременно посылая ментальный сигнал от которого человек разве что споткнется на ходу не более. Конечно, страшно, сейчас было Рудику привыкшему всего бояться. Она в то же время через тот страх уже неумолимо прорывалась неукротимая ярость, глушая его, загоняя внутрь, заставляя оскалить зубы, сквозь которые рвался наружу тот самый шип. Нет, уже не тот самый, другой, совершенно другой. Потому что от этого шипа бандита вдруг снесло с ног, будто ему в грудь Крепостным тараном заехали. Автомат полетел в одну сторону, сам он в другую, в полете сбив с ног дружка с обрезом, который от неожиданности нажал на спусковой крючок. Выстрел грохнул глухо, и грудь, говоря, шайки развернулась цветком, выбросив наружу фонтан крови и осколки ребер. Видать, обрез был заряжен крупной картечью, которая развратила грудную клетку бандита. При виде такого дела третий ловец удачи трясущимися руками поднял пистолет, целись шипящему очкарику между глаз, но и ему не суждено было выстрелить. Резкая боль рванула горло, и на вдохе в легкие хлынула кровь. Бандит захрипел, выронил оружие и даже успел удивиться. Вроде только что черноволосая девица стояла метрах в пяти от него и вдруг вот она, рядом, задумчиво смотрит на свои длинные ногти, с одного из которых Свешивается окровавленный кусочек кожи, его кожи. Бандит схватился за горло, но горячий поток лечифи из разорванной шеи было не остановить. Ноги подкосились, он упал на колени, и ночь, пахнущая гнилой листвой, накрыла его, словно плотным, непроницаемым одеялом. "Надо же", задумчиво произнес Рудик, подходя к девушке. которая брезгливо вытирала пальцы к карманам толстовки, от одежды убитого. Я всегда мечтал, чтобы мой боевой шип стал по-настоящему боевым. И вот, подишь ты, сбылось. А я хотела стать такой же, как Снар, сказала Рут, отбрасывая в сторону грязную тряпку. быстро и умеющий убивать хладнокровно и не раздумывая. Кстати, я тут ни при чем. Этот урод прицелился, а потом я будто со стороны увидела себя. несущуюся к нему с нереальной скоростью эффект ускорения личного времени кивнул рудик снайпер и правда такой умел то-то я смотрю ты тут стояла и вдруг раз уже там есть хочу перебила его рут и пить пить». «Прям вот сдохну сейчас если не попью понимаю кивнул спир снимая флягу с пояса одного из убитых и протягивая девушки. но тут на донышке». Род жадно выпила оставшиеся два глотка, отбросила флягу и сказала: "Теперь еще больше пить охота". Рудик внимательно посмотрел на нее. "Знаешь, мой народ хоть и слаб, но тоже умеет охотиться. И однажды в нашу ловчую яму попал Хома. Скажу тебе по секрету, ничто так не утоляет жажду, как свежая кровь". "Ты на что намекаешь?" нахмурилась девушка. "На то, что вон тот идиот с обрезом, который упав, свернул себе шею, Это по идее бурдюк с еще не свернувшейся кровью. А еще я хочу сказать, что свежее мясо гораздо вкуснее тушенки. Фу, что ты несешь?» — скривилась Руд. Но ее слова прозвучали как-то неуверенно. Сейчас она, замерев на месте, словно прислушивалась к себе. Ты же наша, я чувствую, сказал Рудик. Может, с виду ты и стопроцентная хома, но раньше ты была другой, верно? Верно, потерянно произнесла девушка. Смотри, как это делается, сказал Рудик, подходя к мертвецу, голова которого была неестественно повернута влево. Спир встал на колени, наклонился, рванул зубами к горлу на грязной шее и зубами почувствовав, как лопнула от укуса сонная артерия. Сердце мертвеца уже успело остановиться, но бандит был довольно упитан, поэтому из него хлынуло словно из переполненного бурдюка. Но Рудик отпил лишь пару глотков, после чего отлип от жуткой поилки. Зажал артерию пальцем ниже разрыва и повернул голову к девушке. "Ты, кажется, хотела пить? Давай быстрее, пока не свернулась". Рут, будто загипнотизированная, сделала шаг, другой, третий. Растерянность сползала с ее лица словно некачественный, разкисший грим актера, расплавившийся от жара софитов. Рудик даже удивился тому, как быстро изменилось лицо девушки. Только что рядом стояла неуверенная, нерешительная Хома, И вот уже к нему идет голодная хищница, зверь, на морду которого зачем-то натянули нежную кожу бесхвостой самки. «Подвинься», — сказала Рут, и жадно приникла ртом к рваной ране на шее мертвого бандита.